Глава тридцать четвертая. Мир крутанулся пару раз и замер. Никаких прыжков не надо, чтобы потемнело в глазах, а я позабыла, как дышать. «Это он!» — завопил в моем сознании русал. Я бы и без него поняла, что это он. Теперь бы еще в голове все уложить. «Профессор?» «Профессор Клайс, который давно увлечен химерами и их удивительными способностями, который посвятил этому половину жизни и который гордился тем, чем занимается. Разве мог он быть плохим человеком и издеваться над химерами? Нет, не верю. Может, это его злобный двойник, который похитил тело профессора, как поступила со мной утконос? Она говорила, что артефакт редкий, но не единственный. Ей все равно отсюда не сбежать. Раздраженно отозвалась Патрисия. «Вот именно! Это не повод загонять ее как животное. Она все-таки разумный обитатель собственного мира и пришла сюда добровольно». «Разумный обитатель? На минуточку, я вообще-то здесь и прекрасно вас слышу!» «Оставь нас наедине! Но оставь!» Рявкнул профессор и тут же добавил спокойнее. «Лучше проверь, как проходит приготовление к переливанию». Послышались шаги. Я осторожно выглянула из-за угла. Патрисия нехотя поднималась по лестнице, хотя, может, дело было в слабости, которая сжигала наше общее тело. «Джулия», — позвал Артур, от чего я вздрогнула, «прошу извинить мою помощницу за то, что втянула вас в эту историю. Если позволите, я все объясню». «Да что тут объяснять? Профессор он или нет? Но именно с ним я разговаривала на кафедре химероведения. Как бы мне не хотелось верить в то, что его подменили. Только он знал мой псевдоним. Значит, именно Клайс позвал монстра, пока я рассматривала эскизы. Не Эквард, не Александр, а увлеченный химерами профессор. Вот и доверяй после этого людям». Я пыталась сложить головоломку у себя в голове, но получалось плохо. Она всякий раз разваливалась. Нет, все-таки объяснения мне бы не помешали. Например, зачем профессор вообще решил что-то объяснять? Зубы заговаривает или у него есть другая причина? «Может, покажетесь?» — предложил Артур. «Я знаю, что вы рядом с бассейном». Невольно услышал ответ сирены, стоило войти в зал. «Как?» — глаза полезли на лоб, Я облизнула пересохшие губы. Неужели он слышит и мои мысли? Какой ужас! «Нет, только если ты этого захочешь. Я же говорил, что мы общались», — сообщил Мур. Мысленно на него шикнула и перебежала к другой клетке. Естественно, я не собиралась выдавать себя и разговаривать с кем-либо. «Все, что меня интересовало, это как отсюда выбраться», — Тоннель, который привел меня в зал, находился в другой стороне, а вот до лестницы было рукой подать. И, судя по тому, как легко Патрисия вышла в эту дверь, щит там не действовал, либо его можно было так же легко включать-выключать. Туда мне и надо. Проблема состояла в том, что Артур стоял на моем пути. «Что ж», — вздохнул профессор, выждав пару минут, — «поговорим так». Наверное, ты хотела бы знать, почему здесь оказалась чистая случайность. Случайность, которая помогла сдвинуть с мертвой точки мой фантастический эксперимент. Скромняга. А еще убеждал меня, что такое только в книжках бывает. Я заозиралась в поисках того, чем можно было бы по-настоящему огреть Артура. Жаль, не прихватила что-нибудь со стеллажей. Подкрасться бы незаметно, но опасно. Вдруг у него оружие. Я перепробовал все, чтобы развить дар мисутканос, но у нее не получалось. Кто бы мог подумать, что дело не в теле, а в сознании. Когда вы пришли ко мне и стали интересоваться химерами, я понял, что вы как-то обнаружили свои скрытые способности. Но я даже не предполагал, что за столь короткое время вы освоите прыжки, да еще и осознанные. Научитесь быть химерой. Наконец я отыскала оружие. Длинный изогнутый штырь, запутавшийся в грязных тряпках у стены. Ухватила его покрепче и стала пробираться к лестнице, стараясь ступать тише. О, вот и профессор. Стоит ко мне боком и разлагольствует в пустоту. Нужно слегка его обойти. Джулия, вы уникальны. Я не причиню вам вреда. Буду беречь как драгоценность и научу всему, что знаю о химерах. Я даже опешила от неожиданности. Ого, как-то чересчур много комплиментов и потрясений за последние сутки. Давайте заключим сделку. Я оставлю вам это тело. Вы сможете путешествовать в любое измерение, быть свободной, насколько это вообще возможно для человека. А взамен... Взамен станете приносить мне разные сувениры из тех мест, в которых побываете. Ну да, конечно. Магнитики. И стану самой разыскиваемой преступницей, как Патрисия. А в перерывах буду отдыхать в клетке, как Мур. Сердце пропустило удар, дыхание замерло. Шаг, второй, третий. И я обрушила штырь на спину профессора. «Хватит с меня сделок!» – прошипела я и бросилась к лестнице. Лестница скрипела под моими ногами, но я взлетела по ней за долю секунды. Внутри все дрожало, с губ срывались хрипы. Я никогда не била людей, не участвовала в драках и тем более не подкрадывалась к кому-либо со спины. Поэтому сейчас боялась, что профессор не очнется. Но еще больше боялась, что он очнется и поднимет тревогу. На верхней площадке обернулась, но Артур не шевелился. Я едва подавила всхлип и осторожно толкнула дверь. К счастью, она открылась бесшумно, и за ней царил полумрак. К несчастью, дальше был широкий коридор, и нигде поблизости не было рубильника с надписью «Включить-выключить щит». Страх, будто лапы монстра сдавливал шею, но я из последних сил заставила себя собраться. Не время сдаваться, не сейчас. Если зал с клетками напоминал захламленный склад, то помещение, в которое я попала, было совершенно другим. Ни одного окна, у каменных стен располагались ящики и длинные столы, заставленные разнообразными колбами, пробирками и банками. Над ними висели огромные металлические баллоны, похожие на водонагреватели. Только мне почему-то подумалось, что внутри вовсе не вода. Я споткнулась через толстый провод. Чуть не потеряла равновесие и чудом не расквасила нос о темную плитку. Проводов было множество. Они мерно гудели, змеились по полу, по стенам, свисали с потолка, пересекались, путались в немыслимые узлы и уводили дальше по коридору. Чем ближе я подходила, пробираясь между проводов и ящиков, тем ярче становился свет, а гудение сильнее. Даже не гудение, а противный треск. Словно на электростанцию попало. Зато можно было не бояться, что кто-то меня услышит. «Сколько у профессора сообщников, помимо Патрисии? Сколько времени его не хватится?» «Я должна успеть». В следующие мгновение все мысли спешно покинули голову. Коридор привел меня в круглый зал. В центре на высокой платформе застыл стол вроде операционного, отполированный, поблескивающий в ярко-голубом свете перевернутой пирамиды, которую держали четыре столба, увитые проводами. В воздухе отчетливо различался запах озона, внутри прозрачных граней клубилась энергия. Теперь я бы ни с чем ее не спутала. До меня вдруг дошло, куда я попала, и по телу побежала мелкая дрожь. Голубое свечение пирамиды притягивало и одновременно отталкивало. Это место словно было декорациями к ужастику про доктора Фронкенштейна. «Алхимическая лаборатория». Здесь Патрисию превратили в химеру? Только ли ее? Сколько людей они извели, прежде чем получилось повторить успех Флопса? А химер? Я успела шагнуть вперед, как сзади в меня врезались, сбили с ног и повалили на холодные плиты. Локоть и щеку обожгло болью, из груди выбило воздух, но я со всей силы легнула нападающего, точнее, нападающую. Патрисия коротко выругалась, а я ожесточенно заработала руками и ногами, отбиваясь. Но она вцепилась в меня, словно клещ, ухватилась за мое запястье. И тогда я попыталась прыгнуть. Щит не щит, но нужно выиграть хотя бы пару минут. Почувствовала ветер, и тут мир перевернулся. В глазах потемнело, с губ сорвался хрип. Я словно оказалась на американских горках в мертвой петле, а затем будто рухнула с огромной высоты, да еще прибитая сверху каменной плитой. Треск стал тише, как если бы я нырнула под воду, а реальность расплылась перед глазами, только сверху посыпались голубоватые искры. Меня замутило, я из последних сил пробовала собраться, сосредоточиться, но ничего не получалось. Из тела словно выкачали всю энергию, не хватало сил даже на то, чтобы подняться, не то чтобы прыгнуть подальше отсюда. А я говорила, отдавай по-хорошему, раздалось справа. Нужно было соглашаться на предложение Клайза. В ушах шумело, лицо жгло. Во рту пересохло, глаза почему-то слезились от яркого света, но я повернулась и смогла рассмотреть Патрисию. И похолодела от ужаса. Она все-таки это сделала. Лишила меня последней надежды. Впрочем, хорошая новость тоже была. Мне наконец-то вернули собственное тело. Комната раскачивалась, сознание то уплывало, то возвращалось вновь обрывками фраз, голубоватым свечением, хрипами глубоко в груди, солоноватым привкусом на языке. Меня ослепляло короткими вспышками реальности и погружало во тьму, лишенную звуков и запахов. Время замедлилось, превратилось в бесконечность, казалось, я вот-вот растворюсь в нем, меня не станет. Потом, словно кто-то включил мое сознание, а вместе с ним вернулась тупая, ноющая боль, которая растеклась по телу. Я лежала тут же, на полу, давно не видящим швабры и тряпки, а надо мной склонились все персонажи моего кошмара. Злющий профессор прикладывал белый мешочек к затылку. Патрисия сложила руки на груди, что-то рассматривая поверх моей макушки, монстр застыл возле стены. От одного вида лоскутного лица я коротко вскрикнула и попыталась отползти. «Тише, тише!» — пробормотал императорский алхимик, вытащив иглу шприца из моего предплечья. Приложил платок с резким спиртовым запахом, похожий на тот, что я вручил ему в особняке Гордонов. «Я хочу помочь!» «Что он мне вколол? Зачем?» Я хотела спросить об этом, но губы дрожали, а язык не слушался. «Как ты могла!» — взревел Артур. Весь его вежливо-дружелюбный тон сошел на нет, словно передо мной был совершенно другой человек. «А если бы она не пережила обмен?» Оказывается, его ярость была направлена не на меня. «Значит, если бы померла я, ты бы не расстроился?» Ядовито заметила Патриция. «Это бессмысленно! Ты ничего не умеешь!» «Так я научусь! Раз это...» Она кивнула в мою сторону. «Смогла?» то и у меня теперь получится. Почему я до сих пор их понимаю? Ведь я больше не химера, а они вряд ли разговаривают на русском. Кажется, утконос говорила что-то про чудо-артефакты. Точно. Без него никто бы не признал Патрисию в моем теле. С его помощью Артур общался с русалом. То ли я приходила в себя, то ли лекарство подействовало, но мысли постепенно прояснялись. Вот только от этого радостней не становилось. С трезвостью сознания вернулся и страх, который вонзился от макушки до пят стальным стержнем, сжал сердце в тисках. «Я еще жива, но надолго ли?» «У меня нет времени!» Артур отшвырнул мешочек, который свалился на стол, зацепив склянку. Гнев в его голосе сменился усталостью и решимостью. «Я ждал слишком долго, терпел твои выходки». «Из-за тебя проект всей моей жизни оказался под угрозой, а я сам под подозрением стражей!» Словно подчиняясь молчаливому зову, монстр отделился от стены и двинулся к утканос. Патрисия побледнела и стала медленно пятиться. «Я единственная!» — говорила она уверенно, видимо, старалась храбриться. «Артур, я все о тебе знаю и могу помочь!» Кого ты еще найдешь для своих проектов? Девицу из другого мира, которая при первой возможности нападет со спины? Ты права. Доверять я могу только себе. Себе? Глаза утконос, казалось, распахнулись еще больше. Ты ведь не можешь быть уверенным, придется рискнуть. А ты действительно мне поможешь. Не химер же использовать. Монстр прыгнул вперед раньше, чем я успела моргнуть. Молниеносно, по-звериному, схватил визжащую Патрисию двумя лапами и потащил к баллонам. Она выкрикивала страшное ругательство вперемешку с просьбами о помощи, брыкалась изо всех сил, но ничего не могла поделать. «Аппарат готов, Адамс», — спокойно поинтересовался Артур. «От этого спокойствия у меня волосы встали дыбом». От этого, а еще от невозможности сбежать отсюда. Г -г «Готов», — подтвердил алхимик. «Но существует вероятность, что ваше тело может не принять подобных изменений. Все-таки у вас солидный возраст. Дайте мне еще немного времени, я получше изучу кровь у тканос и все перепроверю». «Некогда», — снова вспылил профессор. «Стражи дышат мне в спину, сейчас или никогда». Алхимик кивнул и бросился к операционному столу. «Бульк?» Монстр наконец-то затолкал Патрисию в один из баллонов и закрыл его крышкой. Оттуда еще доносились крики и удары кулаками, но все реже и слабее. А мне хотелось поскорее проснуться, потому что не могло это происходить на самом деле. Мне утконос не нравилась, она втянула меня в эту историю, и все же никто не заслуживал такой участи. На ее месте могла оказаться любая химера. Профессор опустился на корточки рядом со мной, и я отшатнулась, попыталась отползти, насколько хватало сил. «Расскажи, каково это быть химерой?» «Я ничего вам не скажу». Приходилось говорить тихо, выдавливать из себя слова, но я не собиралась сдаваться. «Зря. Научишь меня тому, что постигла сама, и я...» Могу сделать остаток твоей жизни вполне сносным. Даже забуду про нападение. Его взгляд стал жестче. Тогда в университете я приняла блеск в его глазах за увлеченность миром химер. Теперь же понимала, что это глаза безумца, которые ни перед чем не остановятся. А не захочешь, присоединишься к ней. У вас ничего не получится. Сегодня я докажу всему Конвелю. Нет, всем мирам, обратное. Пол подо мной задрожал, гул усилился, а ярко-голубая пирамида вспыхнула и окрасилась в фиолетовый. Артур тут же забыл про меня и устремился к столу. Мне бы попытаться уползти, но я как зачарованный, продолжала смотреть. Наблюдала за тем, как алхимик крепко привязывает профессора толстыми ремнями, затем, как человек вот-вот превратиться в химеру. Громыхнуло. Меня ослепила белая вспышка. Порыв ветра отбросил к стене. Что-то хрустнуло в локте, отзываясь дикой болью. Чувство было такое, словно молния ударила не рядом, а зацепила меня. Не одна молния, множество. На мгновение наступила тишина, а затем в мир ворвались новые звуки. Крики, топот ног, хлопки выстрелов, громогласная «Где она?» От родного, такого любимого голоса радостно ёкнуло сердце, разум же решил, что это глюки. Но не может здесь оказаться Тобиас. Как? Откуда? Я, наверное, умираю. Вот и мерещится всякое. С огромным трудом перевернулась на другой бок и едва не разревелась от облегчения и радости. Это правда был он, мой защитник, мой лорд-страж, моя любовь. Он угрожающе навис над профессором, все еще привязанным к столу. Громыхнуло снова, и я отвлеклась от Тобиаса. Алхимик даже не пытался сбежать, просто замер с поднятыми руками на ступенях платформы. Монстр едва не прорвался к коридорам, но его оттеснили в угол две мерцающие серебром химеры. Они взмахнули крыльями, и его словно оплела светящаяся сеть, а после к нему направился Эквард, и тот, другой лорд-страж со странным именем, как у мороженого. Перед глазами мельтешила, плечо онемело от неудобной позы, но я сосредоточилась на Гордоне. Он что-то сказал Клайзу, профессор ответил, и Гордон спрыгнул с платформы. Бросился к баллону, сдвинул металлическую крышку, а после вытащил бесчувственное тело Патрисии и нежно прижал ее к себе. В голове щелкнуло. Он же хочет спасти меня. Да только вот она, я, здесь. В горле давно пересохло, с губ срывались только хрипы, но я приподнялась, набрала в грудь побольше воздуха и крикнула «Гордон!». Мой крик потонул в новом грохоте. Освободившийся профессор попытался сбежать, и химера успокоила его разрядом. Сил совсем не осталось, мне хотелось плакать от безнадежности и несправедливости. Но тут Тобиас поднял потухший, полный боли взгляд и посмотрел прямо на меня. Мое сердце замерло на миг, чтобы забиться сильнее. «Это я!» — пошептала я одними губами. «Поверь, пожалуйста! Поверь на этот раз!» И он меня услышал. Я сама сначала не поверила, но Тобиас устроил Патрисию на полу и через минуту опустился рядом со мной. Такой близкий, такой родной, а еще настороженный, подозрительный. Но все это было уже неважно потому что вряд ли я отсюда выберусь. — Тебе нужно забрать этот стол, — прохрипело прошептала я, — для коллекции. Глаза Тобиаса расширились, в них можно было увидеть собственное отражение. — Юля? — Да, — всхлипнула я. Меня бережно подхватили на руки, куда-то понесли, и плевать, что больно, это ничто по сравнению с тем чувством, что горело в груди. «Потерпи», — уговаривала меня Тобиас. В голову вдруг пришла дикая, нереальная идея. Если мне вернуться обратно, в тело Патрисии, я к нему уже привыкла. Во мне загорелась надежда, даже голос стал сильнее. «Патрисия! Обмен!» Молчание Гордона мне совсем не понравилось. И еще больше не понравился ответ. Ее уже не спасти, но с тобой все будет хорошо. Последняя надежда умерла. Хорошо не будет. Безумной я себя не чувствовала, а вот разбитой, разрушенной изнутри вполне. В объятиях Гордона было так тепло и уютно, пусть так и останется. Прикрыла глаза и за всех сил потянулась к этому теплу. Что вы сделали, Сутканос? Даже я вздрогнула от яростного голоса Тобиаса, хотя ярость предназначалась не мне. Устройство, вы сослал из нее э энергию химеры. Видимо, от страха алхимик заикался еще больше. Она умерла, а энергия теперь в пирамиде. Меня передернуло. Профессор. Жестоко избавился от Патрисии. «Как это работает?» — допытывался Тобиас. Э, «Энергия п -п -пере переходит в человека, и если п -п -п повезет...» «Один раз уже повезло. Я -не, не могу гарантировать, а придется». «Ты уверен?» — это уже другой, смутно знакомый голос. «Она моя жизнь, Экварт. От этого признания по телу растеклось тепло и так спокойно стало на душе. Я куда-то летела, проваливалась в сон. Потом объятия Гордона вдруг исчезли, спину обжег холод, а в лицо ударил яркий свет, расходящийся разноцветными кругами. «Что?» — выдавила из себя я. Мои руки и ноги крепко сдавили ремни. Что-то острое вошло в предплечье. До меня внезапно дошло, что он задумал, и я дернулась. Однажды уже получилось превратиться в химеру, второй раз так повести не может. Не надо. Свет скрылся, надо мной склонился Тобиас, встревоженный, но полный решимости. Потерпи немного, все будет хорошо. Снова лжешь. Тонкие губы тронула тень улыбки, горячие руки сжали мою ладонь. Это в последний раз. Затем он исчез, остался только свет. Холод, боль, страх вдруг отступили, сменяясь надеждой. А вдруг получится? Неизвестный аппарат зажужжал сильнее, завибрировал, а потом света стало еще больше. Он прошел сквозь меня, наполняя теплом. Больно не было, только очень жарко. Кожа горела, словно я оказалась в парилке. Жар усиливался и усиливался так, что перестало хватать воздуха. Я, кажется, кричала и вырывалась, а потом все резко оборвалось. Меня будто с головой окунули в прохладное озеро. Вздрогнула, обхватила себя освободившимися руками. «Этого мало. Нужен прыжок. Химера. Зевс!» Обрывки фраз доносились до меня, как во сне. И точно во сне передо мной появилась сова. Сначала я решила, что это Посейдон, но страж был белоснежным, с зелеными-зелеными, как трава на солнце, глазами. Эти глаза околдовали меня, загипнотизировали, позвали за собой. Взмах крыльев, рывок, полет. Приземление привычно вышибло дух, но боль и холод исчезли. Ойкнула, когда оказалась среди поля ярких цветов: желтых, розовых, красных, благоухающих, шелестящих от ветерка, подставляющих свои лепестки шмелям и пчелам. Надо мной раскинулось сиреневое в закатной дымке небо. Собственное тело ощущалось легким, воздушным, а в душе разливалось тепло и немножечко страх. Где я? Мозг пытался найти этому всему объяснение. Не получалось. Я умерла? Если это рай, то он прекрасен. Приподнялась на локтях, но успела увидеть только бескрайнее море цветов. Трава рядом зашевелилась, из нее вынырнула кошачья морда. Огромная кошка, коричнево-полосатая, с зелеными-зелеными глазами. Я не успела вскрикнуть, зверь бросился на меня, и перед глазами снова все перевернулось. Рывок, полет, падение, темнота.